Глава 14. Шейн. Шейн не верила своим глазам. Топор летел прямо в грудь Фи. Северянка была уверена, что вот-вот увидит, как напарницу перерубит пополам, но та вдруг кувыркнулась в воздухе. И всего на миг Шейн готова была поклясться, ей показалось, что Фи вырвалась под удара, обхватив за талию белокурый юноша. Времени ущипнуть себя и убедиться, что ей не померещилось, не было. У нее имелись подозрения, кто этот юноша, но пока Шейн решила тему ограничиться. Как же она не догадалась, что охотники проследят за конюшней? Стоило Фи и Шейн выйти через черный ход, тут же, размахивая оружием, выскочил по меньшей мере десяток этих стервятников. Во мраке бури казалось, что их едва ли не сотня. Сняв с плеч увесистый рюкзак, Северянка швырнула его Фи. Та пошатнулась под тяжестью ноши. «Я сумею провести нас в конюшню», — пообещала Шейн. «Просто держись рядом». Фи поколебалась, затем кивнула. Наемница покрутила в руках топор, готовясь к атаке. Из ватаги охотников вырвался самый грузный и бросился на Шейн. Он издал боевой клич, но буря гремела громче, а Шейн оказалась быстрее. Она замахнулась топором, развернувшись всем телом, и обрушила обух на меч нападавшего, вогнав клинок глубоко в землю, а сапогом заехала по челюсти врага. С тошнотворным звуком тот упал. Его место тотчас заняли двое. Мокрые плащи охотников зашуршали, когда те сомкнули ряды. Шейна глянулась на Фи. «Еще миг и придется сражаться спина к спине», Северянка опасалась задеть напарницу. Она не стала тратить время на раздумья. Пусть ход битвы сам подскажет телу, что делать. Ребенком Шейн часами тренировалась под строгим контролем бабушки, училась сражаться снова и снова, повторяя удары, пока топор не стал продолжением руки. И эта мышечная память, теперь уже дополненная опытом драк с настоящими противниками и победами, по-прежнему была при ней. Легким движением свободной руки Шейн выхватила из-за пояса кинжал и швырнула в охотников, которые бросились к Фи. Клинок угодил только в чей-то плащ, но мерзавцы все равно испугались и отпрянули на несколько шагов. Охотница с короткими волосами нацелилась тонким серебряным мечом в живот Шейн, а плечистый здоровяк кинулся на нее с копьём наперевес. Тонкий клинок Шейн отбила топором, потом пригнулась, Копье прошло выше ее головы и нырнуло под него, зажав древко плечом. Упершись каблуком в мокрую траву, она крутанулась, выдергивая копье и ударив другим его концом в щеку охотницы. Та повалилась навзничь. В ребра шеин врезался кулак. Слишком близко она подпустила здоровяка. Наемница попятилась, выронив копье и чуть не потеряла топор, когда ударилась об один из столбов коновизи. Шейн зашипела стиснув зубы. Утром все уши бы дадут о себе знать. Она отмахнулась от боли. Копье поблескивало в грязи. Они схватились за него одновременно, но Шейн-то знала, что лучше не тягаться с человеком вдвое больше себя. Как только охотник рванул копье к себе, она отпустила древко и пнула с дерева в бок. Тот повалился на землю и растянулся рядом с копьем. Подхватив кинжал, она смахнула с глаз потоки дождя и всмотрелась во мрак. Ей удалось пробить брешь в строю охотников, но это ненадолго. «Беги, Фи!» — крикнула Шейн, а сама повернулась и понеслась в обратную сторону, в самую гущу охотников, краем глаза успев заметить потрясенный взгляд Фи, когда та помчалась по хлюпающему от грязи склону в конюшню. Шейн улыбнулась. На мнение напарницы ей было плевать, Но когда тобой восхищаются, это приятно. Зигзаг молнии вспорол небо. Электрический разряд повис в воздухе, направление ветра сменилось, теперь дождь хлистал Шейн в спину. «Пусть подгоняет», — решила она, схватила топор и с размаху обрушила его на охотников. Те увернулись, но Шейн этого ожидала. Вогнав топор в одну из той коновизи, она развернулась на пятки, и выбило ногой чье-то плечо. Если ей удастся отвлечь на себя охотников, а хватит ума подготовить лошадей, то последняя часть побега, победно ускакать от преследователей, должна пройти как по маслу». Шейн выдернула топор из столба, пытаясь одновременно уследить за всеми движущимися фигурами. Северянка чуть не пропустила атаку слева, когда в ее сторону полетел нож. Или что, что она успела инстинктивно уклониться, спасло ее от того брюха. Оружие, не причинив вреда, упало в траву. Шейна смелилась бросить взгляд назад, чтобы посмотреть, не выводит ли Фил лошадей из стойла. Но потом заметила такое, от чего ее сердце замерло. Еще десяток охотников на ведьм бежали к ним из черных сосен. Они собирались атаковать ее и отрезать от напарницы. «Фи!» — закричала Шейн, не понимая предупреждения это или просьбы о помощи. Словно прочитав ее мысли, Фи с развивающимися на ветру волосами появилась на пороге конюшни. Лошадей с ней не было, она держала в руках лосо и яростно раскручивала над головой. Потом вдруг бросила веревку низко к земле, в сторону ближайшей группы охотников. Лосо обвилось вокруг их ног и кучей повалило на землю. Шейн радостно завопила, но ей тут же пришлось броситься в грязь. Тяжелый зазубренный меч разрезал воздух с такой силой, что почти рассеял дождь. Приподнявшись на локтях, Шейн увидела через чересчур знакомую физиономию охотника с крючковатым носом. Тот был заметно искривлен там, куда угодил ее сапог. «Теперь тебе конец!» — рявкнул Тавиан с перекошенным от ненависти лицом и занес над головой огромный меч. Пошел прочь!» — прорычала Шейн. Она и не сомневалась, что снова сумеет одолеть этого шута. Однако с ним была пара десятков приятелей. «Шевелись!» — пронесся над схваткой резкий голос Фи. Шейн увернулась от следующего удара Тавиана и врезала ему обухом по лодыжке. «Вышло неловко, но этого хватило, чтобы охотник свалился». Когда он рухнул на землю, Шейн вскочила и помчалась к конюшне. Плечо ныло под тяжестью скользкого от влаги топора. Фи тем временем заперла одну створку широких дверей конюшни и чуть приоткрыла другую. Шейн заколебалась. Она была не высокой, но не худенькой. В такую щель ей ни за что не пролезть. Фи яростно махала ей руками. На охотников Шейн смотреть не стала. Пока будет оглядываться, ее могут схватить. Она пробежала еще несколько шагов и нырнула в конюшню. В последнюю секунду Фи распахнула дверь пошире, а потом захлопнула створку. Наемница пролетела мимо нее, упала на пол и привстала, отплевываясь от соломы. Фи же принялась заколачивать крепкий засов в скобы на двери. Предмет, подозрительно похожий на меч, ударил в дерево, но она устояла. Шейн с облегчением запрокинула голову. Это были тяжелые двери, способные выдержать местные холодные зимы. Пара злобных охотников им нипочем. Однако возникла другая проблема. Охотники на ведьм застряли снаружи, а Фи Шейн — внутри. К счастью, конюшню закрыли от бури и заперли все ставни. По крайней мере, не надо переживать, что кто-нибудь влезет в окно хотя Шейн сомневалась, что это остановит преследователей. Если охотники повисли у кого-то на хвосте, уже не отцепятся. С таким же успехом под дверью могла караулить свора диких псов. Похоже, Фи, которая с кислым лицом оглядывала стойла, думала о том же. «Мы в ловушке», — уныло констатировала она. «Отсюда нет выхода». «Конечно, есть!» — Северянка вскочила. Всегда остается тот путь, к которым мы пришли. Как только она это сказала, в дверь снова ударили с той стороны. Шейн подпрыгнула. Фи промолчала, но взгляд ее и без того был весьма красноречив. Ни в какой мы не в ловушке, заявила Шейн, злясь на себя за то, что испугалась и на Фи, что сдалась так легко. Просто подготовь лошадей. Она как могла очистила топор от грязи и прицепила на спину. Нинруа занялась делом, а Шейн впервые внимательно осмотрелась. Длинные стойла тянулись в два ряда. В половине обитали лошади, которые сейчас высунули за воротца любопытные морды, чтобы поглазеть на незваных гостей. У дверей висели маленькие стеклянные фонари, где горело пламя. Все они почти погасли. Чердак наверху был завален сеном и заставлен ларями совсом. Сбоку у выхода на улицу стояла небольшая повозка, полная разворошенной соломы. Шейна хмыльнулась. На пробу она потянула, дышла. Спина протестующе заныла, но северянка не отступила, возликовав в душе, когда тяжелые колеса начали вращаться. Фи привела пару лошадей. Обе сумки были пристегнуты к седлам. Увидев, что напарница катает повозку перед выходом, Филора недоверчиво посмотрела на нее. «Предлагаешь проехаться на сене?» — поинтересовалась она. Северянка не понимала, почему вообще вздумала тревожиться о ее самочувствии. «Если у Фи хватает сил ерничать, значит, с ней точно все в порядке. Устроим кое-что более впечатляющее. Взбирайся в седло и приготовься скакать по моей команде. Придется мне довериться». «Что ж...» согласилась Фис, слегка улыбаясь напарнице. «В конюшне тебе нас удалось провести». От немногословной филоры Нинроа это был практически знак глубокой признательности. Разместив телегу перед выходом, Шейн пробежала по конюшне и отперла каждое стойло, просто на всякий случай. Затем сняла со стены один из маленьких фонариков. Помолившись о том, чтобы не совершить величайшую ошибку в своей жизни, она бросила горящий фонарь в повозку с сеном. Стекла фонаря разлетелись в дребезги. Фи резко ахнула. Шейн не думала, что пламя разгорится так быстро. Яркие языки огня лизали стены повозки, и сена повалил густой дым. Лошади от страха тревожно и жалобно заржали. Но Шейн не намеревалась сжечь конюшню. Дым застилал ей глаза, она побежала к двери, вынула из скоб тяжелый засов и распахнула створки. В проем хлынули охотники на ведьм, а потом также быстро отпрянули, пытаясь убраться с пути. Шейн, упершись плечом в задок горящей повозки, со всей силы толкнула ее на преследователей. Она поднажала еще раз, и телега покатилась по склону в гущу охотников. «Давай, Фи!» — прокричала Шейн. В один миг та выехала наружу, оказалась рядом и бросила напарнице поводья второй лошади. Следом, грохоча копытами, выбежали остальные обитатели конюшни. Шейн схватила поводья и взлетела в седло, и кладоискательницы помчались прочь, оставляя позади пылающую повозку и вопящих охотников на ведьм. Шейн широко ухмыльнулась напарнице и обрадовалась, получив в ответ слабую улыбку. Дождь превратил дорогу в грязное месиво, и лошади не раз спотыкались на ходу. Как только постоялый двор скрылся из вида, Фина тянула поводья, переходя на шаг. Шейн тоже придержала коня, и они поехали рядом. «Чего ты медлишь?» — возмутилась она, представляя, как банда охотников седлает лошадей и бросается в погоню. «Слишком опасно скакать по такой дороге в дождь», ответила Фи, склоняясь к напарнице, чтобы не пришлось перекрикивать бурю. «Вода размывает тропы, того и гляди, случится оползень. Спешимся и осторожно спустимся по склону. Я знаю, где можно обсохнуть и переждать непогоду». «Я думала, кроме черных сосен здесь никакого жилья нет», — удивилась Шейн. «Людского жилья и правда нет», — кивнула Фи. «Как ты относишься к городам-призракам?» Как выяснилось, Шейн относилась к ним не очень хорошо. Ушло несколько часов, чтобы спуститься по крутому склону, оскальзываясь в грязной жиже. Северянка была уверена лишь в одном. Охотники на ведьм больше их не преследуют, ведь даже фанатики не настолько безмозглы, чтобы ринуться в такую бурю в погоню. Наконец они добрались до города-призрака. Но оказалось, что это всего лишь грудоразвалин. Дождь все-таки перестал, и в слабом лунном свете виднелись руины зданий, Остатки каменных ограждений, насквозь проржавевшие котлы востовых ветхих домишек. Ни у одной постройки не было крыши, даже у обвалившегося колодца. Шейн уже собиралась обвинить напарницу в лжи в самом худшем смысле этого слова: как на окраине города они наткнулись на подозрительное строение огромный особняк из сверкающего серого камня. Он приткнулся к краю скалы окруженный кривыми соснами там, где лес сдавал свои позиции. Дверь, распахнутую, будто зияющая пасть, обрамляли широкие колонны. В стене не хватало кладки, словно ее выгрызли. Шейн была уверена, что видела, как под крыльцом что-то проползло. «Разве это не подойдет?» — устало вздохнула Фи. «О, еще как подойдет!» На сей раз Шейн прикусила язык и промолчала. По крайней мере, у этого дома имелась крыша. Волновала северянку лишь одно — разжечь костер побольше, чтобы провести у него остаток ночи. «Утопающему и соломинка сгодится!» — проворчала она. Напарницы спешились и вошли в особняк.